Первую минуту я ее не узнал. Думаю, мои спутники тоже узнали ее не сразу. Коротко подстриженные волосы были выкрашены в медно-рыжий цвет и обрамляли ее лицо огненными волнами. Мне никогда раньше и в голову не приходило, как она в сущности хороша собой. Косметика была наложена рукой мастера, умеренно и красиво. Платье, так называемом «маленьком черном платье», за версту угадывался дом моделей высшего класса. Оно подчеркивало ее фигуру. а сложена она была, почти безупречная. Настроенных без малейшего изъяна ногах, красовались прозрачные нейлоновые чулки. а будто она была в маленькие туфельки на высоких облачках, такие легкие изящные, что казалось, будто они приклеены к коже. Полковник Лунда и две другие женщины, как пригвожденные, сидели на своих стульях. По-моему, они даже не заметили нашего прихода. Будто их кто-то колдовал. Карл Юрген не произнес ни слова. Он подошел к тахте и сел на нее. Мы с Кристианом сели рядом с ним, по правую и по левую руку от него. Вид у нас троих, наверное, был довольно странный. «Продолжайте», — сказал, наконец, Карл Юрген. «Быть может, я слишком стара для Джульетты». Спросила она своим завораживающим голосом и бросила взгляд на меня. «Ведь я филолог?» «Джульетте было четырнадцать лет», — ответил я, не узнавая собственного голоса. «Почти все женщины слишком стары для этой роли. Само собой, не считая четырнадцатилетних». «Не имеет значения», — сказала она. Я все равно уже выдохлась. Но вы не слишком вежливы, вы врываетесь в комнату без стука. Она опустилась в одно из красных плюшевых кресел, изящно закинув ногу на ногу. Когда я нахожусь при исполнении служебных обязанностей, меня мало заботят приличия. Я пришел сюда, чтобы раскрыть два покушения на убийство, сказал Карл Юрген. В его голосе был металл. Она улыбнулась с нескрываемым презрением. «Любопытно будет послушать, как вы раскрыли эти два покушения». «Сейчас услышите», — сказал Карл Юрген. Я впился в нее взглядом. Меня распирала ненависть. «Стало быть, Гамлет...» «Уже продан», — сказал я. «Надо полагать в антикварную книгу Дамма». «Представляю, в какой восторг пришел майор дам, при виде первого издания Гамлета. Всякий букинист на его месте испытывал бы те же чувства. И верно, он за ценой не постоял. Представляю, что с ним будет, когда мы принесем ему остальные». «Остальные?» «Да. Например, «Саняты», — сказал я, — тоже в первом издании 1609 года. До сих пор во всем мире их было всего 13 экземпляров. «Страстный пилигрим» — также в первом издании 1599 года. И первое издание при притом настолько редкое, что до сих пор оно было известно в единственном экземпляре — И, наконец, первое издание Ромео и Джульетты с собственноручными авторскими пометками на полях. Голос мой звучал как чужой. Таким бесстрастным голосом я рассказывал о гражданской войне в Америке на уроках в школе. «Это будет в некотором роде сенсация», — продолжал я. Я бы даже сказал мировая сенсация. Полагаю, майору рудамму придется поехать в Лондон, чтобы продать их на аукционе Сотби. Предсказать заранее, какую цену за них дадут. Трудно, но я полагаю, миллиона два. Глаза, затененные рыжими прядями, сверкнули. Вот как. Значит, книг. «Было много. Гамлета я оставил на месте», — сказал я. «Но, судя по всему, он оценен в кругленькую сумму». Она испепеляла меня взглядом. «Я всегда терпеть не могла домашних учителишек», — сказала она. «Особенно таких, которые рычат по чужим чердакам». «Это мне безразлично», — сказал я, чувствуя, что в моем голосе звучат те же металлические нотки, что и у Карла Юргена. Я обернулся к полковнику Лунды. «Вы очень богатый человек, полковник Лунды». Он сгорбился на своем стуле. «Теперь мне все равно». сказал он, после всего того, что здесь случилось в эти последние месяцы, если бы я только мог понять, что произошло. «Сейчас узнаете», сказал Карл Юрген. В гостиной полковника Лунды слышно было, как пролетит муха. Сама гостиная стала неузнаваемой. Ни пасьянса, ни газет, ни рукоделия, ни открытой книги на круглом столике красного дерева с кружевной салфеткой под лампой. И стулья стояли не там, где прежде. Никто не читал, не вышивал и не раскладывал пасьянца. Тули отодвинутые от стола, стояли в кривь и в кось. На них сидели полковник Лунда и три его дамы. Карл Йорген встал в стахты и прошелся по комнате. «Это дело Карла Юргена», — подумал я. В лице Карла Юргена говорит правосудие. Правосудие с его сухими фактами и доказательствами. В какой мере Карл Юрген в них уверен? В какой мере уверен крестьян? И в какой мере уверен я сам? И я вдруг понял, что каждому из нас предстоит сыграть свою роль. Одному человеку это не по плечу. Одно правосудие тут не справилось бы. Ему должны были помочь и медицина, и даже скромный сторожевой пес. Каждому из нас надлежит исполнить свою роль. Будем надеяться, что мы не подкачаем. Пока что на сцену выступила правосудие. Карл Юрген, худощавый, Долговязый, с холодным взглядом серых глаз, зорким, как рентген. Полковник Лунды. В тот вечер, когда на фрекин Лунде было совершено нападение, вы заявили, что вы на кладбище не были. Вам пришлось отказаться от этой лжи, так как на могиле были обнаружены ваши следы. «Зачем вы ходили в тот вечер на кладбище, полковник?» «Я уже объяснял во время допроса. Я беспокоился, потому что Фрёкин Лунда так, так внезапно покинула собрание любителей поэзии». «Это верно». Теперь я могу это подтвердить. Но об одном вы умолчали. Почему вы унесли с кладбища принадлежащую Флёкин Лондо сумку для рукоделия, в которой были книги? Откуда Карл Юрген это знал? Может, он просто догадался? Не... «Не знаю. Она валялась на земле. Я подумал, что надо ее подобрать. Я вынужден просить вас говорить правду, полковник Лунда. Сумки для рукоделия были не только книги. В ней была еще и земля». Верно. Кристиан сказал то же самое. Он сказал, ты найдешь там землю. Черт побери, что он имел в виду? Полковник Лунда сник. Я жду ответа, полковник Лунды. Полковник Лунды молчал. «Тогда я отвечу вместо вас. В сумке для рукоделия была земля. Это без труда обнаружила наша лаборатория. Откуда же взялась эта земля? Не из книг, само собой. В сумке для рукоделия было и кое-что другое. Я затаил дыхание. В ней лежала пара туфель. Туфли вашей жены». Единственная в ее гардеробе пара туфель на низком каблуке. Та самая пара туфель, которая оставила большую часть следов на земле вокруг могилы вашей первой жены. Когда вы пришли на могилу, там уже побывал доцент Бакке, и вы нашли на земле только сумку для рукоделия, открыли ее и увидели в ней туфли вашей жены. Вы принесли сумку с книгами и туфлями домой. Книги поставили на место, а туфли вымыли. Но мы без труда обнаружили и на них следы земли из кладбища Вестера. Так это было? Да. Я едва расслышал ответ полковника Лунде. Потом вы убрали туфли вашей жены в шкаф. Но надо было куда-то деть сумку. Вы понимали, что мы будем ее искать? Вы сделали все, что могли, чтобы спасти жену. Вы вымыли ее туфли. Но вы понимали, что полиция следует за вами по пятам. Времени на размышления у вас не было. Вам известно, что сожженная ткань оставляет особый запах. Поэтому вы влезли на дерево перед окном доцента Бакка и привязали сумку к одной из ветвей. Верно я говорю? Да. Я не была на кладбище, сказала Люси. Не могла же я вернуться домой босиком. Вам не приходило в голову Фролунда, что ваш муж, совершив нападение на Фрекин Лунда, мог без труда взять ваши туфли, прижимая их к земле у могилы, оставить на ней следы? Руки ведь у него очень сильные. Вам не пришло в голову, что, может быть, он нарочно сфабриковал улики против вас? Люси и полковник избегали смотреть друг на друга. «Я не делаю никаких преждевременных выводов», — сказал Карл Юрген. «Я только рассматриваю разные возможности». Свои первые жертвы он уже загнал в угол. Теперь он принялся за следующую. «Виктория, вы единственная, чьих следов мы не обнаружили на кладбище». В зеленых глазах сверкнуло презрение. Неудивительно? Меня там не было. Какой номер обуви вы носите, Виктория? 38 восьмой? Стало быть, тот же самый, что и фру Люси Лунде. А значит, могло случиться, что это вы надели в тот вечер туфли фру Люси Лунде, когда совершили нападение на Фрекин Марту, потом спрятали туфли в сумку, И сфабриковав решающую улику против фрулюси, босиком отошли от могилы, держа ваши собственные туфли в руке. А поодаль, надели свои туфли и вернулись домой. Я не намерена вам отвечать, сказала Виктория. Речь идет об убийстве, Виктория. Еще раз повторяю, я не намерена вам отвечать, инспектор Хау. «Да и никакого убийства не было. Где труп?» Она достала сигарету и закурила, по обыкновению выпуская тонкие колечки дыма. Но на сей раз они не были такими аккуратными и округлыми, как обычно. Карл Юрген тоже извлек из пачки сигарету. Он взглянул на Викторию. Она швырнула ему спичечный коробок. Они находились на расстоянии нескольких метров друг от друга, но она рассчитала точно. Однако Карл Юрген тоже не сплаковал и поймал коробок на лету. Он закурил сигарету. Если полковник Лунда и Виктория сказали правду, тогда все улики свидетельствуют против вас, фру Лунды. Ваши туфли оставили самые глубокие следы на могиле. Отпечатки ваших пальцев обнаружены на отвертке, и те же самые отпечатки, найдены на револьвере, из которого стреляли в доктора Бакке. Я могу сейчас же арестовать вас по обвинению в двух покушениях на убийство. Люси не отвечала. Она была бледна, как мел.